Глава 13 Дорога до Хансона заняла у них бесконечно долгое время, за которое Дэ успел поведать Йонг последние события. В столицу она прибыла, теряя голову от осознания, что генерал, про которого всё не умолкали Гаин и Намджу, был нагилем, что в Хансоне теперь сидят люди Империи Мин, и они же диктуют правила. Дэ упомянул что-то про план, но сказал, что Йонг знает обо всём от Чунсока, и сейчас ей нужно быть тихой и смирной. Она и не сопротивлялась. Дорога выпила из неё остаток сил. Хотелось есть и плакать от слабости. Плечо ныло, но крови там больше не было. Йонг была почти уверена, что рана затянулась под воздействием Ци и Муги. На въезде их встретили стражники. Один, начальник должно быть, Кивнул Дэквану и пропустил их без вопросов. Йонг оглядывалась, подмечая, что улицы в этом Хансоне тянулись примерно так же, как в знакомой ей исторической части Сеула, только дома стояли деревянные, а каменные стены, окружавшие город и отделявшие кольцами одну часть столицы от другой, оказались чуть выше. Здесь было больше ворот, больше охраны, чем в Конжу, про которые Йонг не могла сказать, что помнит его достоверно. Дэкван провёз её до самого дворца, где спешился и помог слезть с лошади. Их встретили Гаин и Ильсу. «Ты жива!» — выдохнула Йонг с облегчением. Ильсу дёрнула губой, пряча улыбку. «Ты тоже сыт, Оголь!» — заметила она и вскинула подбородок. «Идём, тебе надо отмыть. Нам Джу привёз сюда какой-то мешок с твоими вещами. Мы всё оставили в твоих комнатах». «У неё будут комнаты?» Йонг обернулась на разговаривавших у дворцовых ворот Гаин и Деквана. Терсега Ра кинул ей вслед хмурый взгляд. «Они говорили о ней верно?» Йонг решила, что беспокоиться об этом позже и объясниться перед лапой дракона позже. «Ты ранена?» — спросила Ильсу. «Джихо занят генералом, но я могу осмотреть тебя». «Нет, кажется». Ильсу тоже покосилась на неё с подозрением. Она изменилась, вытянулась ещё больше. В статной фигуре теперь угадывалась воительница, пережившая не одну битву, и от крестьянской девушки не осталось и следа. У неё была тёмно-зелёная форма, как у всех дочерей. Только по воротнику бежала тонкая красная лента. «У тебя глаза серые, почти белые, как металл. сказала вдруг Ильсу. Примечание. По Усин, одной из основных категорий китайской философии, описывающей пять стихий, цвет металла — белый. Конец примечания. Они подошли к зданию, внутри которого скрывались комнаты, комнаты и комнаты. Йонг втянула носом воздух, в котором угадывалась угольная гарь. Тут топили полы, как в богатых домах прошлого её мира. «Вы теперь располагаетесь прямо во дворце?» Проигнорировав слова Ильсу, спросила Йонг, так кивнула. «Почти. Войску генерала — генеральские казармы. Но тебе выделили комнаты в восточном крыле, рядом с купальнями. Идём. Не задавай вопросов пока». Йонг прикусила язык. Дэкван тоже предупреждал её, что во дворце их могут услышать даже стены, и лишние разговоры тут не приветствовались. Ильсу провела её мимо немногочисленных слуг, глядящих вслед с удивлением. Йонг обернулась, чтобы заметить, как служанки и евнухи начали перешёптываться у неё за спиной. «Не отставай», — попросила Ильсу шёпотом. Йонг опустила голову и больше не смотрела по сторонам. они пришли в западное крыло дворца. Ильсу обронило по дороге, что это были покои вдовствующей королевы Чоген-Джон. И хотя самой королевы давно не было в живых, эту часть дворца поддерживали в надлежащем виде и восстановили сразу после дворцов правящей семьи в запретном саду, потому генерал потребовал выделить его войску эту территорию. «Наши казармы на юге», Туда можно пройти через внутренний двор и выйти через врата Мансумун, — объясняла Ильсу. Она кивнула Йонг, открыла бумажные двери её комнат. Йонг прошла внутрь. Здесь была украшенная природными пейзажами гор ширма у стены, комод, даже письменный стол. «За ширмой спальня», — сказала Ильсу. «Если хочешь отдохнуть...» «Нет», — неожиданно отрезала Йонг. Ильсу удивлённо повела плечом. Йонг облизала пересохшие губы. «Где мой рюкзак? Мешок, который привёз нам Джу?» Ильсу кивнула в угол у двери, где одиноко дожидалась своего часа, ноша Йонг с вещами из священного города. Йонг стянула с плеча тубус, подняла с пола рюкзак. «Есть сейчас во дворце доверенные люди, которые разбираются в рисовании и письме?» — спросила она. «Мне нужны все». «Сытоголь?» Похнула Ильсу. «Сколько сейчас времени? У нас, должно быть, осталось мало часов, прежде чем мои вещи исчезнут из этого мира. Надо достать как можно больше бумаги, сухой туши с водой и кистей для рисования». Ильсу, наконец, поняла её мысль и усмехнулась. «Я приведу людей с Итоголь и принесу еды. На тебя жалко смотреть». «Отлично». Ильсу ушла, оставив на несколько минут Йонг одну — хотя она слышала, как за дверью её покоев туда-сюда ходят приставленные для охраны воины дракона. Она сбросила с себя кофту, сняла ботинки, аккуратно приставив их к двери, выпотрошила рюкзак. Добыла из его недр медицинские принадлежности, купленные в аптеках и больничных магазинах. Для этого ей пришлось подделать рецепты, оставшиеся после операции, рискуя головой. Пилочку и ножницы для ногтей, бинты — согревающие мази, все те вещи, над которыми посмеивался и Муги, пока Йонг собирала их. Куда он делся, этот трусливый змей? То, что на некоторое время он оставил её в покое, было даже утешением после утренних ярких событий. Но его побег Йонг разозлил и даже разочаровал. А змеи она тоже подумает позже. Йонг стянула волосы в высокий хвост, чтобы те не мешались, разложила на полу все вещи, а из тубуса достала драгоценные чертежи и развернула их на письменном столе. К тому моменту, как в её покое, осторожно постучавшись, зашёл на Мджу Буэм и человек, которого Йонг видела впервые, она уже разместила на столе и рядом стоящих стульях копии чертежа Кубуксона, записи Ли Сунсина и собственные заметки проведения боя в проливе Мёнрян. Примечание. Битва при Мёнряне. Сражение между японским и корейским флотами во время Имджинской войны, когда адмиралу Ли Сунсину удалось одолеть 300 японских кораблей 13 ючосонскими. Конец примечания. Сыт оголь, неуверенно позвал Буэм, осторожно шагая через ряды вещей на полу. ёнка обернулась, радостно ему кивнула и махнула всем, призывая подойти ближе. «О район Йородос», — звонко поприветствовала она воинов. Намджу приблизился к столу тут же, а вот незнакомый человек остался стоять в дверях и переводил взгляд с Йонг, одетый в зимние штаны и ботинки из священного города, на вещи оттуда же. Примечание. у район Йородос». «Приветствую всех. Привет всем. Драконий язык». «Конец примечания». Вы умеете писать? Нам нужно переписать всё вот это и перерисовать чертежи на бумагу, которая не исчезнет с приходом новых лунных суток. Нам джузи кивал. Я неплохо рисую, Пуримгарак говорил. Неплохо или хорошо? Намджу сушевался. Хорошо, сытаголь. Отлично. Тогда тебе кобуксон. Смотри, рисуй всё внимательно, не упусти ни одной детали. Вилялоён. Намджу расположился в углу комнаты прямо на полу. Боэм протянул ему кисти и чернильный камень с чистыми свитками бумаг, а сам вернулся к столу. «Я умею писать, Сытоголь. Он тоже». Он указал на человека, всё ещё мнущегося у дверей, и Йонг впервые посмотрела на него внимательнее. Это был необычный воин дракона. По крайней мере, одет он был гораздо лучше остальных, даже лучше Дэквана, которого Йонг уже видела, и сумела оценить его одежды, тонкие и дешёвые, совсем не спасают от зимнего холода. Этот человек был одет в шелка. «А вы не из войска?» — прищурившись, сказала Йонг. Тот кивнул. «Люсо Джоль», — представился он и чуть поклонился, недостаточно низко, чтобы Йонг посчитала это уважительным поклоном, приветствующим гостью из священного города. Он выпрямился. посмотрел прямо на Йонг и неожиданно усмехнулся. «Мне сказали, вам требуется помощь доверенного лица». Йонг покосилась на Боэма. Тот, поняв её немой вопрос, кивнул. «Больше во дворце никого нет, кто мог бы помочь. Ильсу сказала это срочно». «Да», — вздохнула Йонг и потерла потный лоб всё ещё грязными руками с засохшей на пальцах кровью. Боэм удивлённо икнул. Лицо Люсо Джоле тоже вытянулось. «Это не моя кровь», — отрезала Йонг сердито. «Займитесь делом, хватит на меня пялиться». Она поняла, что нагрубила, уже после того, как слова вылетели изо рта, и забрать назад их было нельзя. Боэм вскинул руку, останавливая её от извинений. «Не время, Сытоголь», и пригласил Люсо Джоле к столу. «Мы всё сделаем, Сытоголь», — сказал Боэм. «Вы отдохните, Ильсу принесёт поесть». Йонг осмотрелась по сторонам. Взгляд заметался по стенам комнаты, вдруг ставший ужасно тесной. Намджу, скрючившийся в углу в окружении чертежей, старательно вырисовывал толстыми линиями щиты кабуксона. Боэм и Люсо Джоль уже распределили между собой заметки Йонг и переписывали каждый по стопке листов. «Хорошо же она позаботилась о своих спасителях», — подумала Йонг, коря себя. «Только вернулись с боя и уже сели за письмо. Ни помыться, ни поесть им не дала». Она замотала головой, гоняя эти мысли. «Да, всё верно. Сейчас было важно сохранить сведения из её мира, пока бездна не забрала с собой то немногое, что могло помочь здесь». Слова благодарности Йонг успеет сказать всем позже. «Сыт оголь!» В двери бесшумно скользнула Ильсу, принеся с собой поднос еды. «Генерал велел накормить тебя, как только прибудешь во дворец, а ты опять обложилась картами. Постой, что это?» «Пилочка для ногтей», — ответила Йонг. Ильсу, аккуратно подвинув вещи на полу, села перед Йонг и с силой усадила её напротив. Пока скрипели перья и шуршали листы рисовой бумаги под пальцами Намджу, Боэма и Люсу Джоля, Ильсу расставляла перед Йонг миски с рисом, варёную рыбу и ростки пшеницы. Откуда в это время года пшеница на столе? «Дворцовая кухня», — пояснила Ильсу, видя замешательство Йонг. «У нас тут есть кое-что в запасах. Сильно голодать не приходится». Йонг окунула руки в широкую миску с водой и там мгновенно окрасилась в красной. Защипала мелкие ранки, оставленные льдом и морозом, которые не успели затянуться, обожгло закоченевшие пальцы. сохшаяся кровь стиралась нехотя, будто уже въелась в кожу, и Йонг на миг подумала, что она не смоется никогда. Сыт оголь. Ильсу выхватила руку Йонг из миски, пока она терла и терла костяшки пальцев. «Оставь. Позже я отведу тебя в купальню. Там есть тряпки и горячая вода. Всё отмоется, поверь». не всё. Есть вещи, которые не смываются водой и маслами. Есть события, что остаются в памяти навсегда и мучают, пока ты сам не отпустишь их. Как смерть Вон Бина, которую она вспоминала изо дня в день, которая снилась ей в кошмарах, пока образ умирающего смелого воина не съедал и муги. Йонг коротко кивнула, Воспоминания о мёртвых Осигару спрятала подальше в мыслях и постаралась о них не думать. «Ешь!» Ильсу подвинула к ней поднос с едой и дала в руки чок-карак. Примечание Корейское название палочек для еды. В Корее они квадратные, в отличие от японских и китайских. При королевском дворе Чосона и в домах знатных господ использовались серебряные палочки, которые служили точным индикатором любого яда в пище. Конец примечания. Руки тряслись. Йонг запоздала, накрывала от стресса, тело не слушалось. Она испугалась было, что её стошнит, но и льсу смотрела так строго, что ослушаться её Йонг не посмела. Она жевала рис, старалась брать в рот мелкие кусочки рыбы и смотрела только перед собой немигающим взглядом. Сказывалась усталость. Страх, о котором она успела немного забыть, пока проживала мучительно долгое полугодие в своём мире. Там она тоже боялась каждый день, что не сумеет вернуться. Но здесь страх был другим. Он обнажил старые раны, заставил Йонг вспомнить, каково бояться за свою жизнь и жизни тех, кто её защищает. Йонг считала, он оставил её. «Что ж», — меланхолично думала она, — свыкаясь с ощущениями. «Здравствуй, мой старый друг. Теперь мы будем жить с тобой бок о бок постоянно». Такой путь она для себя выбрала. Такой путь поведёт её в новое будущее. Ну и пусть. Главное, что это будущее у неё будет. «Сытоголь». Боэм повернулся к ней, склонил голову в поклоне перед Эльсу. Та опустила глаза — И Йонг заметила слабую улыбку на её губах. «Да? Зачем всё это?» — спросил Боэм, явно не заметивший перемен в Ильсу. Люсо Джоль тоже с любопытством подался вперёд, отвлекаясь от бумаг. «Здесь... здесь описание битв, которых не было, упоминание людей, которых мы не знаем. Вы уверены, что нам это нужно?» Йонг опустила кувшин с питьевой водой, Та была чище и прозрачнее, чем в конджу и слаще. «Не уверена», — честно созналась она. Буэм вскинул брови. Те скользнули под повязку с Йон Кихо у него на лбу. «Может быть, эти сведения бесполезны. Я понимаю, вы все устали, и мне жаль, что я лишаю вас отдыха прямо сейчас, но если есть шанс, что мои записи помогут победить в войне, то я предпочла бы воспользоваться этим шансом». Боэм взглянул на Намджу, который с усердием перерисовывал уже третий чертёж, вид кубуксона сверху, и поджал губы. Йонг решила, что он сейчас откажется, но Боэм ответил просто. чхабем Сытоголь, мы доверяем вам». Примечание. чхабем хорошо, отлично. Драконий язык». Конец примечания. Йонг улыбнулась ему, благодаря за поддержку, и Боэм вернулся к заметкам. Перо под рукой молчаливого Люсо Джоля заскрипело быстрее. Йонг наблюдала за ним долгое мгновение, прежде чем он посмотрел на неё в ответ и поймал её задумчивый взгляд. «Кто же это такой?» По одеждам Йонг рассудила, что он был аристократом и, вероятно, служил во дворце. Разве Дэкван не сказал ей… что никому здесь верить нельзя. «Сытоголь, да?» — спросил Люсо и хмыкнул каким-то своим мыслям. Йонг нахмурилась, но он пояснять не стал и склонился над бумагами вновь. Чхабэм. Йонг отложила чок-карак и посмотрела на Ильсу. Та крутила в руках медицинский нож, тонкий и острый. и осторожно трогала его кончиком указательного пальца. «Это всё может пригодиться». Она прочистила горло, обратив на себя внимание Ильсу. «Я не уверена, но надеюсь, что Джихо сможет что-то перенять для себя. Это инструменты, которые в моём мире используют врачи, лекари». «А-а», — кивнула Ильсу, взгляд прояснился. «Я могу перерисовать это для Куаргара». Вероятно, он не придёт навестить тебя до завтрашнего утра. Он с Нагилем?» Ильсу кивнула, посерьёзнев. Но тут же уловила беспокойство Йонг и взмахнула рукой. «Всё в порядке, Сытоголь. Йонг Данте жив. Ему просто нужно время, чтобы восстановиться». Йонг прикусила губу, но расспрашивать дальше не стала. «Если все в войске дракона говорили ей, что Нагилю ничего не угрожает, Она будет им верить, будет делать то, чем занималась всё время в своём мире — верить и ждать его. Наступил вечер. За ним незаметно пришла зимняя ночь. Слуги натопили западное крыло дворца ещё сильнее, и теперь в комнатах Йонг было душно и пахло потом и усталостью. И ещё грязью с кровью. Вместе с Ильсу Йонг старательно перерисовала все медицинские инструменты, переписала часть рецептов, которые вычитала с упаковок мазей, гадая, сможет ли Джихо что-то сделать со всей этой информацией, и не станет ли она лишней для лекаря, который знал все травы в чосоне и мог из яда приготовить лечебный отвар, а из съедобных кореньев — жмых заживляющей раны. И Муги не показывал носа, словно оставив Йонг, но она была уверена, что трусливый змей вернётся, если она поспит и наберётся сил. Ильсуна сильно заставила Йонг съесть вечером весь ужин, памятуя о наказе своего генерала. Когда снаружи зазвучал гонг, извещающий об окончании дня, Боэм стукнул по столу ладонью. «Готово, голь. Он встал, собрал все записи, сделанные им и Люсо Джолем, и передал всё в руки Йонг. Думаю, вы сами знаете, что теперь с этим делать. Абудаль, боем. дэнадаль просто ответил он, поклонился ей и Ильсу, та снова опустила голову, и ушёл, забирая с собой уставшего Намджу и молчаливого Люсо Джоля. Примечание. Абудаль, спасибо. дэнадаль пожалуйста. Драконий язык. Конец примечания. Последний кинул на Йонг внимательный взгляд, заставив её волноваться сильнее прежнего. Как только они вышли, скомканно попрощавшись, Йонг повернулась к Ильсу. «Во-первых, кто он?» — она махнула в сторону закрывшейся за Люсо Джолем двери. «Во-вторых, пора рассказать, что происходит». «Не спеши, тебе нужно переодеться», — сказала Ильсу, и без дальнейших объяснений пошла к ширме, отделяющей рабочую комнату Йонг от спальни. Там, за горным пейзажем, скрывалась ещё одна дверь, плоская, сливающаяся со стеной. Ильсу отодвинула её и пропустила Йонг внутрь. Здесь было больше места. Вдоль стен через каждые два шага стояли фонари с витиеватыми узорами на бумаге, Бумажные же окна украшали деревянные ставни с резными фигурами. Дракон, феникс, единорог, тигр и черепаха. У дальней стены был расстелен футон с шёлковыми простынями и тёплым одеялом. Йонг присела у одного фонаря, заглянула внутрь. Там, в горелке рядом с углем, прятался турмалин размером с подушечку пальца. «Нравится?» — не удержалась от ухмылки Ильсу. «Генерал приказал обставить всё просто, но тепло, чтобы ты не мёрзла». Здесь было ещё теплее. Должно быть, под полом шёл дымоход, проводящий жар от углей вдоль стен всего Чёгёджона. Йонг коснулась руками деревянных досок пола, провела по их гладкой поверхности пальцами. «Когда я смогу увидеть Нагиля?» — спросила она, не поднимая головы. Ильсу качнулась, от цветы из рабочей комнаты вниз по полу Тянулась её неровная тень. Когда переоденешься и отдохнёшь, Йонг Данте вряд ли проснётся до завтрашнего утра. Йонг прикусила губу. Хорошо, она подождёт ещё одну ночь. Не страшно. Она ждала так долго, что сможет провести ещё несколько часов без него. Её одежда, свитер, штаны, носки с изображением малыша Йоды прямо на подъёме ступни — на которые косился Лю Соджоль, думая, что Йонг не видит, уже начинала тлеть. Йонг не заметила этого раньше, поглощённая работой, но теперь осознала. Связь, которую она чувствовала, тонкая нить, тянущаяся за пупок, к бездне и ведущая в её родной мир, оборвалась. Сейчас Йонг ощущала пустоту на том месте, где прежде ощущала дискомфорт. Эта пустота — не принесла облегчения. Ей стало до ужаса одиноко. Ильсу подошла к деревянной раме, на которой висели ткани, дорогие на вид, и стянула всё одним махом. «Это твоё», — сказала она. «Что?» «Ханбок и Исподня, надевай». Йонг думала, ей выдадут ханбок дочерей, какой был у неё прежде. Но Ильсу протягивала ей совсем другой наряд, с нижним бельём из нескольких слоёв. Шёлковая сок паджи, сок чхима, две нижние юбки и со сам. Белая, с расшитым по воротнику и поясу цветочным узором из шёлковых тонких нитей. Йонг хотела спросить, почему её наряжают как куклу, но Ильсу дёрнула бровью и не оставила для вопросов места. «Ты сейчас голая останешься», — проворчала она. Ёнг едва улыбнулась, вспоминая похожие слова Дарым, которыми та наградила её в деревне Притонне, где Ёнг оказалась впервые и боялась каждого шороха. Дарым умерла во время осады Конджу, и всё, что от неё осталось в памяти это уважение и снисхождение, которое не задевало, вопреки тому, что подобное отношение от мужчин только злило. Вот этого Ильсу ткнула Йонг в шею, впервые заметив змеиный след на коже. «Никто не должен увидеть. Если кто-то прознает, нам всем придётся плохо». Когда свитер, расплетаясь, стёк с тела Йонг вслед за штанами, она натянула на себя все слои нижнего белья, приятно касавшегося кожи. Ильсу помогла надеть чёгори и чиму тёмно-красного цвета с широким белым тенджоном, по краю которого шла разноцветная толстая нить. Зелёный, красный, жёлтый, белый и тёмно-синий, почти чёрный, цвета на ней повторялись. Йонг узнала великий цикл и коснулась нити рукой. По белому подолу чхима шёл узор, похожий на полосы со спины тигра. Когда Ильсу помогла Йонг завязать чхимагын, пояс, расшитый цветами гибискуса, Йонг окончательно растерялась и повернулась к Ильсу с удивлением. «Красиво», — сказала Ильсу. «Что? Теперь ты будешь носить вот такое». «Почему?» Ильсу задумалась, ещё раз окинула Йонг внимательным взглядом. «Завтра покажу, как затягивать волосы в узел. Тебе ещё понадобится пенё, но их возьмём позже у генерала». «Ильсу», — попросила Йонг, чуть не застонав, — «что происходит?» Та вздохнула. «Тебе всё должен рассказать чунсок Пока просто прими на веру». Она подошла вплотную к Йонг и зашептала. «Тебе нужно притвориться ученицей Лан». Йонг подавилась воздухом, отклонилась, чтобы убедиться, что Ильсу не насмехается над ней. Та смотрела серьёзно и больше не улыбалась. «Нас могут подслушивать», — добавила она тихо. «Давай пройдёмся, продемонстрируем всем твой новый наряд, чтобы заткнуть слуг, хорошо? Потом ты вернёшься сюда и поспишь». У Йонг был миллион вопросов, но она позволила взять себя под руку и повести по коридорам дворцового крыла, как куклу. Ильсу громко говорила, специально привлекая внимание любопытных служанок и евнухов. Рассказывала Йонг о том, что находится в каждой части дворца, куда можно ходить, а где лучше не показываться. Они покинули западное крыло и вышли во внутренний двор. Ильсу указала в сторону той части, откуда тянуло влажным воздухом с привкусом травяных отваров. «Там купальня. Вообще, эта часть принадлежит генералу, мы сюда не ходим. Но тебе можно». Йонг заметила, как за воротами Мансумун толпятся слуги, «Войны дракона», среди которых угадывались знакомые лица, и проходящие, вроде бы мимо, стражники из числа дворцовой охраны. «Позже поздороваешься», — сказала Ильсу Науха Йонг, будто прижавшись к ней, чтобы пошептаться. «Никто пока не должен знать, что ты знаешь, Йонг Рос. Мы пустили слухи, что ты потеряла память, так что притворись удивлённой». Примечание. «Йонг Рос. Войны дракона». «Драконий язык. Конец примечания». «Притворяться мне не нужно», — медленно ответила Йонг, обводя взглядом внутреннее убранство дворика. Тут росли присыпанные снегом изогнутые декоративные сосны, в центре был пруд, через который был перекинут деревянный мостик с расписными перилами. В пруду должно быть плавали карпы и сомики. Йонг приблизилась к краю. «В самом деле». В согретой ближними купальнями воде плавали рыжие и серебристые рыбки разных размеров, от ладони до целого плеча. На мелких волнах качались листья кувшинок и лилий с заиндивелыми краями. Под беленькими Танхэ Йонг шуршала серая галька. Она вернулась к ожидающей её Ильсу и устало растёрла плечи. «Мы можем вернуться?» «Все смотрят». а я не понимаю, как себя вести». Ильсу кивнула и повела Йонг обратно в покои. «Люсо сказала Ильсу, когда они оказались в западной части покоев вдовствующей королевы. «Сын советника восточной фракции Люсо человек тут известный». «Мы можем ему доверять?» — спросила Йонг, и Ильсу улыбнулась с довольным видом. «Ты быстро учишься с «Дворец — самое опасное место в Чосоне. Здесь повсюду сплошь интриги и заговоры. Нам всем здесь...» «Неуютно?» — подсказала Йонг. Ильсу согласно кивнула. Они вернулись в покой. Ильсу завела Йонг в спальню. «Засыпай», — сказала она, прощаясь. Тут уже зажгли фонари, стало светлее. В жаровне у футона томились угли, и дышалась чуть легче из-за приоткрытого окна. «Тебя будут охранять наши воины. Ты можешь спать спокойно, Сытоголь». Она уже повернулась, чтобы уйти, когда Йонг окликнула её. «Ильсу!» — та оглянулась. «Я забыла спросить. Как матушка Кёнха? Она в порядке?» Лицо Ильсу сделалось восковой маской. Она умерла, Сон Йонг, два месяца назад от болезни. Горло схватило змеиной хваткой. Стало трудно дышать. Йонг с усилием протолкнула слова через сжавшуюся от слёз гортань. Мне жаль. Ильсу коротко кивнула, поджимая губы. Ничего, Сытоголь, она умерла во сне, и я даже рада, что… Ильсу посмотрела куда-то в сторону, смаргивая слёзы. Она прожила достойную жизнь и присоединилась к моему отцу в мире духов. Всё хорошо. «Понимаю», — ответила Йонг. Ильсу чуть улыбнулась ей и вышла, прикрывая за собой дверь. Йонг разделась до нижних юбок, легла на футон, укрываясь тёплым мягким одеялом, ощущая каждый шов кожей под слоем шёлка. Она смотрела в выбеленный потолок, слушала, как где-то снаружи ходят дворцовые стражники, как голоса воинов-дракона раздаются со всех сторон. Она чувствовала, что вернулась домой, что этот долгий день подошёл к концу, знаменуя собой новое начало её жизни, которую она выбрала самостоятельно и не собиралась жалеть об этом выборе. Но ещё она думала о том, что так и не попрощалась с родителями как следует, не обняла маму с папой в последний раз, не сказала сама, что любит их и не хочет, чтобы они волновались о ней, такой безголовой. Йонг закрыла глаза и тихо-тихо заплакала, впервые за день позволяя себе в полной мере прочувствовать, что сегодня она потеряла семью и больше её не увидит. Где-то неподалёку, в своих комнатах, очнулся от мучительного обморока Муннагиль, генерал драконьего войска. Его слух тут же уловил рваное дыхание госпожи из священного города. Она плакала, но в её слезах не было страха. На неё никто не нападал и никто не пытался её убить. Нагиль перевернулся на бок, игнорируя тупую боль в спине, и прислонился лбом к стене комнаты.